Никогда нельзя начать сначала. То, что происходит, останется в крови. Клерфе уже не будет с ней таким, как прежде. Таким он может быть с любой другой женщиной, только не с ней. Любовь так же, как и время, необратима. И ни жертвы, ни готовность ко всему, ни добрая воля, ничто не может помочь. Таков мрачный и безжалостный закон любви. Лилиан знала его и поэтому хотела уйти. То, что им осталось еще прожить вдвоем, было для Лилиан всей жизнью, а для Клерфе лишь несколькими месяцами. Поэтому она должна была считаться только с собой, а не с Клерфе. У них было слишком неравное положение. В его жизни их любовь являлась лишь эпизодом, хотя сейчас он и думал иначе, а для нее — концом всему. Она не имела права жертвовать собой. Теперь она это поняла. Лилиан не ощущала раскаяния, Для этого у нее было уже слишком мало времени, зато она обрела ясность, и ясность раннего утра. Последние клочья тумана рассеялись, недоразумения исчезли. Она почувствовала маленькое острое счастье, которое чувствует человек, принявший решение, и, как ни странно, вместе с решением вернулась нежность к Лерфе. Теперь она была безопасной. «Во всем, что ты говоришь, нет ни грана правды», — сказала Лилиан уже совсем другим голосом. «Ни грана! Забудь это! Это не так! Все не так!» Она видела, как просияло лицо Клерфе. «Ты останешься со мной?» — быстро спросил он. «Да», — сказала она, зная, что это было неправдой и все же правдой. Она не хотела ссориться в эти их последние дни. «Ты, наконец, меня поняла?» «Да, я тебя поняла», — ответила она, улыбнувшись. «Ты выйдешь за меня замуж?» Клерфе не почувствовал колебания в ее голосе. «Да», — сказала она, — «ведь и это было уже безразлично». Он пристально посмотрел на нее. «Когда?» «Когда хочешь». Он помолчал мгновение. «Наконец-то», — сказал он. «Наконец-то! Ты никогда об этом не пожалеешь, Лилиан!» «Знаю». Клерфе разом преобразился. Ты устала. Наверное, устала до смерти. Что мы наделали? Тебе надо спать. Идем, я провожу тебя наверх. А ты? Я последую, примеру, англичанина. А потом, пока на улицах еще нет движения, объеду дистанцию. Просто так, порядка ради. Я ее знаю. Клерфе стоял в дверях ее комнаты. Какой я дурак. Проиграл больше половины того, что выиграл. Со зла. Я выиграла. Лилиан бросила сумку с жетонами на стол но не сосчитала, сколько. «Завтра мы опять выиграем. Ты пойдешь к врачу?» «Да. А теперь мне надо спать». «Конечно. До самого вечера. Потом мы поедим и опять ляжем спать. Я тебя ужасно люблю». «Я тебя тоже, Клерфе». Уходя, он осторожно прикрыл за собой дверь. «Как в комнате у больной», — подумала она, без сил опускаясь на кровать. Окно было отворено. Лилиан видела, как Клерфе шел к морю. «После гонок», — подумала она, — «я должна сложить вещи и уехать после гонок». Она не знала, почему не решалась уехать раньше. «Еще несколько дней», — подумала Лилиан, — «она не знала, куда поедет». Да и не все ли равно в сущности? Она должна уехать, уехать обратно. Но куда? Где находилось это обратно?»